Записи экипажа. Файл 4578993. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. Приёмку всех систем Москвы осуществляли лично члены экипажа. Это была долгая и муторная работа. При этом мы не жили постоянно на борту. Нас забирали группами, доставляли к месту монтажа буксирами, и мы пару недель лазали по помещениям будущего корабля строго в соответствии с планом приёмки, который был рассчитан на пару лет. Разумеется, основная нагрузка ложилась на инженеров. Ну и учёным находилась работа. Например, все приборы, предназначенные для научных изысканий в пути, тоже принимали лично члены экипажа. Думаю, в таком графике был и психологический момент. Людей постепенно приучали к обыденности жизни внутри астероида, который из себя представляла Москва. Частые командировки психологически делали корабль частью земли, единого земного пространства. а потом после старта выходило так, что это не люди остались один на один с бескрайним космосом, а эта земля начала расширяться. Надо сказать, это плюс другие меры отлично сработали. Всего пара инцидентов на психологической почве за всё время полёта. В ту командировку мы летели вдвоём с Михаилом, ещё одним инженером систем жизнеобеспечения. С момента инъекции прошло уже полтора года, и никто уже не ждал неприятностей. Но биология до сих пор не точная наука. Каждый из нас это знал, принимая решение. Мы занимались дефектовкой системы осевой регенерации, которая не прошла приёмку в прошлый раз. Тогда мы обнаружили трещину в одной из несущих колонн, предназначенной для демпфирования повышенных нагрузок при манёврах. На замену агрегата ушло полтора месяца, и вот повторная приёмка. Часть помещений Москвы уже была герметизирована, но система севорегенерации должна была оставаться в вакууме до самого момента запуска основных контуров жизнеобеспечения. Поэтому мы должны были провести 12 часов в жилой части, где были установлены герметизированные временки монтажников для положенной адаптации после пространственного перелёта. И только потом можно было получить допуск до вакуумных работ в скафандре. Монтажники относились к нам не то чтобы враждебно, но отстранённо. Я пытался представить себе, что может ощущать человек, который построив межзвёздный корабль для потенциально бессмертных обитателей, вернётся потом на землю, чтобы дожить свой короткий век. Странное дело. Мне кажется, я бы испытывал на их месте что-то вроде облегчения. Не зависть, не злость, а именно облегчение. Нас поселили в двухместной каюте в секторе, который обычно выделялся под командировочных на отшибе. Основную часть временного жилого модуля занимали вахтовики. Вращение ещё не запустили, и на борту царила невесомость. Однако тут, в отличие от челнока, были настоящие кровати для финального этапа монтажа. ним полагалось пристёгиваться на время сна, но чаще всего люди пренебрегали этим правилом. До теста системы вращения и двигателей оставалось ещё подорядно времени, так что неожиданным ускорением взяться было просто не откуда. И всё же Михаил пристегнулся. Он вообще был каким-то очень правильным, во всём всегда старался следовать инструкциям, а в быту был немногословным и сухим. Никогда они не шутил сам, на юмор мог отреагировать в лучшем случае полуулыбкой. Поужинав в общей столовой и приняв по очереди волновой душ, мы легли спать. А среди ночи я почувствовал неладное, окликнул соседа, но он не ответил. Мне показалось, что дышит он как-то слишком часто. Я включил свет в изголовье своей кровати. Он лежал пристёгнутый ремнями к своей кровати, и его била мелкая дрожь. Сначала мне показалось, что его лицо покрыто волдырями, и только потом я сообразил, что это капельки пота, которым некуда было скатываться, и сила поверхностного натяжения удерживала их на коже. "Миш", повторил я тихо. "Ты как?" Он не ответил, только дрожь стала сильнее. Я включил верхний свет и по интеркому вызвал медицинский отсек. За сонным голосом ответила дежурная медсестра. Я описал ей ситуацию, на что она кивнула и пообещала выслать бригаду. Медики появились минут через 5. К этому моменту Михаил был уже мёртв. Он умер, так и не сказав ни слова, глядя в пространство расширенными, будто от изумления глазами. Остаток ночи я писал рапорт, где изложил все обстоятельства происшествия со всеми деталями. Потом отвечал на вопросы врачей и представителей революционной администрации на борту которого, ради такого дела, вытащили из тёплой одноместной каюты. К утру были готовы результаты вскрытия. У Михаила произошёл злокачественный сбой в системе терморегуляции. Его организм фактически жёг сам себя. Предполагаемые причины сразу же записали инъекцию, но окончательно она была подтверждена только после кропотливых молекулярных исследований на Земле. Тех членов экспедиции, которые, как и я, сразу сделали инъекцию и погибли ещё до первых пространственных тренировок и полётов, мы толком и не знали, только фотографии и да доскупые факты из жизни в сетевых справках. Но случай с Михаилом был особый. Он оказался последней жертвой. Возможно, поэтому на похороны пришло так много народу. Несколько сотен человек. Почти все члены экипажа Москвы. Как выяснилось, родственников у Михаила не было. Родители погибли во время революции, воспитывался в детдоме. Близких друзей предпочитал не заводить. Перед инъекцией многие писали завещания, где указывали в том числе и то, где и как они хотели бы быть похороненными. К ним относился и Михаил. Он завещал похоронить себя на мемориальном кладбище, там же, куда я приходил, когда навещал своих родителей. Было очень необычно наблюдать целую толпу народа на узких тропинках среди деревьев и развалин. Сам обряд был достаточно скромный. Простой деревянный куб с кремированными останками опустили в глубокую яму, сделанную возле фундамента одного из зданий. С небольшой речью выступил Мирецков, которого как раз накануне успели официально назначить координатором экспедиции. К смыслу его слов я не прислушивался, да, оно и не имело большого значения, куда важнее были эмоции, которые испытывали собравшиеся люди. Это Было облегчение, застенчивое, для кого-то постыдное, но облегчение. Люди радовались, что остались живы. Я видел это в глазах. Некоторые опускали взгляд, будто бы в радости жизни было что-то постыдное. Некоторые напротив, вроде как заискивали: "Ты тоже это ощущаешь, да?" Не дождавшись окончания церемонии, я отошёл вглубь парка. Подальше от толпы какое-то время просто брёл по тропинке среди деревьев, минуя тёмные громады разрушенных домов, даже не пытаясь вглядываться в мемориальные таблички. А потом как-то резко вдруг я ощутил чьё-то присутствие, остановился и посмотрел по сторонам. Она стояла возле высокой сосны, которую можно было бы назвать старой, если бы мне не было известно о генетических модификациях. Увидев, что замечено, она вздрогнула и чуть-чуть подалась назад, будто решила спасаться бегством, но всё же осталась на месте. Было заметно, что это стоило ей усилий. Ещё где-то год назад я представлял себе эту встречу, думал, как брошу ей в лицо полные негодования упрёки, как буду задавать вопросы, ответы на которые сам уже знал давно. Но прошло время, Негодование и обида исчезли, оставив лишь пустое место, да немного воспоминаний о человеческом тепле, перебирая которые хотелось улыбаться. Привет, сказал я. Не ожидал тебя здесь увидеть. Привет, Гордь, ответила она. Не хотела тебя тревожить, извини. Не думаю, что ты потревожила. Я сделал пару шагов навстречу. Она спокойно глядела мне в глаза. Ты знала Мишку? предположил я. Нет, она помотала головой. Не знала, но следила за вашим экипажем. Следила, значит, ей было не всё равно, что произойдёт со мной. Она прямо в этом призналась. Вот только теперь зачем всё это? Нет, не пойми превратно, она помотала головой. У нас всё в порядке, правда? Наверное, это была судьба. Счастье ведь не выбирает, когда ему приходить, да? Это верно, вздохнул я. Зачем же тогда совесть, Лиля вздохнула. Наверное, это совесть. Мне было больно думать о тебе, и я хотела, чтобы у тебя всё получилось. Теперь мне стало легче. Я старался поймать её взгляд, чтобы понять, насколько искренне она говорит всё это. Но Лиля намеренно отводила его. "Что ж, я пожал плечами и улыбнулся. Я рад, что тебе легче. И вообще, хорошо, что мы поговорили до отлёта. Да, там всё, наверное". Лиля всё-таки нашла в себе силы, чтобы посмотреть мне в глаза. стран. Я ожидал увидеть там то лику сожаления или даже жалости, но нет. Неожиданно в них обнаружилась решимость, будто она до последнего не могла на что-то решиться, а теперь наконец решилась. Удивительная и уже запоздалая реакция. "Нет, гореть", сказала она. "Не всё. Тогда слушаю", кивнул я, улыбаясь. Ты никогда не задавал себе вопрос, почему я так легко отказалась от мечты о бессмертии, спросила она, снова глядя мне в глаза. Не думал об этом. Думал, кивнул я. Понимаешь, в нашем случае речь ведь не идёт о бессмертии как таковом. Разница только во времени, в жизненном опыте. Любовь это такое дело. Плюс древнейшее желание насчёт детей. Честно говоря, я сам о них часто думал. Я вздохнул. Возможно, если бы мне попалась девушка, которая это бы хотела, всё сложилось бы совсем по-другому. Я бы и не думал о космосе и бессмертии. А ты правда думаешь? снова спросила она. Думаю, кивнул я. А космосе? Мне действительно хочется полететь. Понимаешь, в какой-то момент я осознал, что есть тайны, которые могут быть больше даже самой жизни. Не уверен, что ты поймёшь, но я пойму, перебила Лиля. Гореть, я пойму. Она смотрела мне в глаза, будто пытаясь что-то сказать, будто хотела, чтобы я сам догадался о том, что ей не очень хочется озвучивать. Помнишь там в игре, спросила она. Я поморщился. Что именно? Город Хромов, не тот, кем кажется. Вдруг выдохнула она. Я замер. Похоже, разговор дошёл до точки невозврата, которую она до последнего старалась избежать. Продолжай, сухо сказал я. Там, на базе Он сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться. Какое? Вечная жизнь в конце нашего земного пути, без рисков, связанных с космическим перелётом, без неожиданностей, мир, полный исполненных желаний. На другой стороне, понимаешь? Почему? спросил я, чувствуя, что мне не удаётся до конца заглушить боль в своём голосе. Почему так? Горьь. Этому бесполезно сопротивляться. Он он всё просчитал до самого конца партии, и покушение, и наше заточение, и наше пребывание в игре, и твой будущий полёт это всё просчитано. Да мелочи. Знаешь, даже когда он запер нас на базе, где было то же оборудование, что там, где мы с тобой попали в игру, даже тогда я надеялась, что ошибаюсь, что он очень умный, обладающий невероятной интуицией, но человек. И знаешь, в биологическом смысле это действительно так. Он человек. Как как это возможно? Спросил я растерянно. Он стал чем-то большим, чем просто человек. Понимаешь? Теперь до меня наконец дошло. Странно, но в тот момент мне не было страшно, только бесконечная усталость навалилась. Зачем? Зачем это ему? Зачем так всё сложно? спросил я. Думаю, это как-то связано с его исследованиями. Он узнал об окружающем мире, о вселенной гораздо больше, чем мы даже себе можем предположить. Он ведёт свою игру, не посвящая нас в детали. "Когда ты поняла?" вздохнул я. "Ты не пыталась сопротивляться. В нашем положении единственный возможный способ сопротивления это смерть". ответила Лиля. А он вдруг передумал нас людей убивать, понимаешь? Мы стали частью его плана. Он слышит нас сейчас? спросил я. Не думаю, ответила Лиля. Наша встреча тоже просчитана. Получается, он хотел, чтобы я знал. Может быть, да, а может быть, нет. Лиля пожала плечами. Понимаешь, его планы строятся на другой логике. Он видит на 10 шагов вперёд и знает, что до цели можно добраться разными путями. Мы очень мало знаем о той картине, которая ему открылась. Мы не можем предположить, какие мотивы им движут сейчас. Важно только, что мы нужны ему, и, похоже, будем нужны ещё достаточно долго. Ты говорила с ним? Напрямую, спросил я. Да, кивнула Лиля. И ты тоже говорил: "Там в игре просто не помнишь этого, тогда он забрал у нас эти воспоминания, но теперь вернул мне". Он запрещал тебе говорить со мной. Что было бы, если бы ты вдруг, скажем, взбунтовалась? решилась открыться миру, остальным людям, да хотя бы даже и уцелевшим вечным, они ведь остались, так? Я бы никогда этого не сделала, улыбнулась Лиля. Почему? Ты бы понял, если бы помнил. И я ненавижу вечных. Так расскажи мне сейчас. Лиля вздохнула и грустно улыбнулась. Гордь Там, куда я попаду, там больше, чем просто жизнь. Ты тоже там был. Ну, помнишь самый первый уровень? Там, где проверялась наша способность на погружение. Это сложно объяснить. Не все люди на это способны. Вдруг дошло до меня. "Верно", улыбнулась Лиля. Меня всегда привлекал твой ум. Ты умный, гордей. Наверно, поэтому у него на тебя особенные планы. Какие? Лиля пожала плечами. Какие, Лиль? Говори, если тебе хоть что-то известно. Я уже сказала гораздо больше, чем планировала. Она улыбнулась, будто бы извиняясь, и пожала плечами. Что ж, Надеюсь, этот разговор действительно был в его планах, сказал я. И он не станет наказывать тебя за то, что ты сделала. Я тоже на это надеюсь, гордее ответила Лиля, глядя мне в глаза. Прощай тогда. Она сделала полшага мне навстречу, в её глазах была странная смесь беспокойства, страха и удовлетворения. Скажи, что ты будешь теперь делать? спросила она. Конечно, это была ошибка, вызванная главной человеческой слабостью любопытством. Именно в этот момент я вдруг понял её настоящие мотивы. В них не было места совести, беспокойства обо мне или других сентиментальных соображений. Зная меня, она хотела бунта. хотела, чтобы я не смог принять ту часть реальности, которая ей была открыта. Теперь, когда надежда на то, что я уйду сам по доброй воле в результате инъекции больше не была, она решилась на последнее средство. Однажды поддавшейся соблазну, она не хотела видеть, что кто-то продолжает играть отведённую ему роль в замысле, сохраняя чистый рассудок и мотивы. В конце концов она могла решить, что где-то на каком-то этапе режиссёр этого спектакля мог поменять свои приоритеты. Ведь и правил игры она по-прежнему не знала. И сделав свой выбор, могла рассчитывать только на милость высших сил. Встретившись со мной, она хотела поставить нас на один уровень, уравнять наши шансы. Лиля, я нацепил самую добрую из своих улыбок. Я лечу к звёздам. Именно это я и собираюсь сделать. Но теперь ты ведь понимаешь, кто за этим стоит, что ты часть его замысла. Лиля искренне недоумевала. Мне вдруг в голову пришла шальная мысль сегодня вечером позвонить Кольке. Но я отогнал её как недостойную. Это было моё решение, сказал я, вздохнув. Не твоё, ни кого-то ещё. Я сам решился на инъекцию. И ты представления не имеешь о моих настоящих мотивах. Лиль, тебе кажется, что какое-то время ты успешно рулила мной, так? И тебе это льстило, но понимаешь, в чём фокус? Я улыбнулся. Всё это время моя воля была со мной. Я не делал ничего такого, чего не хотел бы сам. А теперь у меня есть главное для того, чтобы прикоснуться к тайнам, которые стоят того, чтобы жить эту жизнь. Лицо Лилии исказилось, будто гримаса боли обезобразила её красивые черты. Она больше не считала нужным сдерживаться. Скажи, вам хотя бы эту жизнь дадут дожить? Спросил я: "Ты ведь не отправишься в миры своих грёз прямо завтра?" Лиля промолчала. "У вас будут дети", продолжал я. "Это вам дозволено?" "Почему ты так зациклен на этом?" спросила она, взяв себя в руки. Её облик разгладился, глаза приобрели прохладное выражение. Почему ты всегда так много говорила о самом примитивном, самом низком инстинкте размножения, как о чём-то возвышенном? Вместо ответа я только улыбнулся и покачал головой. Слушай, я надеюсь, что между вами есть хотя бы страсть, сказал я. Береги её. Береги её как собственную жизнь. У нас всё хорошо, сказала Лиля. Кольке, привет передавай, сказал я. Я не держу на него зла. Теперь мне его даже жалко. Лиля сжала губы и, не прощаясь, быстрым шагом направилась куда-то в чащобу этого жутковатого парка могилы. Я наблюдал за ней, пока её тонкая фигура не перестала мелькать, растворяясь среди древесных стволов.